Особенностью советского летного наступления сорок ч е т в е р т г о года было то, что оно не остановилось, выдохнув ш и само собой, как это всегда случалось с летними наступлениями обеих сторон. Каждый раз, когда немцам коекак удавалось затормозить рушащийся фронт, Василевский швырял на чашу весов еще несколько свежих армий, и фронт снова расползался на части. а выбирающиеся из котлов германские солдаты не поспевали за наступающими русскими. Откуда эти армии брались, было непонятно. Сталин, казалось, имел неограниченный запас обученной пехоты, танковых экипажей, самих танков и самоходок, проламывавших грудью пояса укреплений уже в самой Германии. И каждая такая армия имела собственную систему снабжения боеприпасами, топливом, продовольствием, останавливая свой бег только окончательно исчерпав в схватках боевые части. Слово катастрофа появилось само собой. Дивизион Аптехунген, й части примерно соответствующие дивизиям, собранные из обломков уже разбитых дивизий дополненные ф о л ь к ш т у р м о м тотальниками в кавычках и тыловой швалью, вырезали с ь советской пехотой. Их давили танками и расстреливали с неба. Ни разу за весь конец лета и начало осени немцам не удалось остановить движущийся на запад вал нашествия. Правда, второй украинский фронт в свою очередь попал под молот наиболее крупного контрудара германской армии, поставившей все на карту ради этой попытки. В боях за Эльбинг немцы бросили в бой последние элитные дивизии Восточного фронта, рейх, мертвая голова, Адольф Гитлер, почти все оставшиеся танки и сборные части ВаффенсС. включая прибалтов и европейский сброд. Рокоссовский выдержал удар и прошел восточную Пруссию насквозь, оставив за собой поля, уставленные горящими пантерами и и сами и перепаханные окопы в п е р е м е ш к у забитые трупами в черных и бело-желтых после лета мундирах. Волна восторга в Англии несколько поутихла после того. Как в освобожденных землях, формируемые волей народа правительства одно за другим демонстрировали решимость идти курсом л е н и н а с т а л и н а к окончательной победе коммунизма, а то и войти в состав братской семьи советских народов. Впрочем, чего собственно ждали союзники? Что югославы, забрасывающие на улицах освобожденных городов гвоздиками советских десантников? вдруг потребуют ввода находящихся в т ы с я ч и километров от них британских и американских войск. Раньше надо было думать, извините, зато теперь многие начали задумываться, а сколько же республик окажется в составе Советского Союза, когда вся эта бойня закончится? В середине июля сорок четвертого года. Германское правительство через доверенных лиц в Швейцарии начало осторожно зондировать почву о возможности заключения обоюдо выгодного сепаратного мира с западными членами коалиции. Сначала эти попытки презрительно игнорировались, но Риббентроп сделал достаточно умный шаг, тайно переправив через с т о к г о л ь м весьма полный пакет информации о действительном положении на Восточном фронте. Помимо общего заключения о том, что война на востоке окончательно и бесповоротно проиграна, а также размышлений о сроках выхода Конева к предместьям Берлина, здесь имелась также масса интереснейших фактов, собранных воедино хорошим аналитиком, не страдающим избытком патриотизма. Среди них присутствовал сравнительный анализ новейших образцов советской техники, ставший шоком для германских конструкторов. тяжелые танки со скоростью в трое большей, чем у королевских тигров, истребители, встречи с которыми всем самолетам люфтваффе было приказано избегать любыми средствами, новый п и к и р о в щ и к почти равный по скорости истребителю, наземные реактивные системы нового поколения и так далее и тому подобное на много страниц. Все это аккуратно подводило читателя к мысли о том, что русские взяли слишком большой разбег, и на унижение Германии они не остановятся. Слишком уж их много. Информация была принята с интересом. ни о чем подобном союзники как-то не задумывались всерьез. считалось, что русские воюют лишь числом. в конце концов они были единственной армией, практиковавшей штыковую подготовку для регулярной пехоты. Некто с большими звездами на погонах, приподняв брови, выдал вердикт о том, что д а н н о е Риббентропа целенаправленное преувеличение, так сказать, агравация. Тем не менее, н е к о т о р о е в п е ч а т л е н и е все-таки было произведено. По личному указанию Черчилля была проведена предварительная проработка ситуации, вылившаяся в трехдневную военноштабную игру. Основой игры стала прокрутка варианта событий, в котором западные союзники и перешедшие под их контроль германские силы выступали единым блоком против большевизма на соответствующей данному моменту линии фронта. Через неделю в Женеву вылетели уже полномочные представители Британии, Соединенных Штатов и Франции для проведения предварительных переговоров с Риббентропом. Переговоры проводились в обстановке строжайшей секретности и привели к выработке теоретической договоренности об ограничении сфер ы влияния советской стороны после капитуляции Германии. Очень обтекаемая и приличная формулировка, не правда ли? Германия должна была капитулировать перед западными союзниками и перевести свои вооруженные силы под их юрисдикцию. в обмен на сохранение территориальной целостности. Все участники соглашения получали массу выгод. Американцы экономили год войны и могли полностью сконцентрироваться на предстоящем, далеко впереди, вторжении на острова японской метрополии. Англичане, чья экономика уже несколько лет находилась на грани необратимого коллапса, получали наконец долгожданную передышку. Германское государство превращалось в экономический придаток победившей стороны и в течение полувека должно было находиться под перманентным военным и политическим контролем Объединенного британо-американского руководства. Но во всяком случае не сметалось с карты Европы напором азиатских орд, готовых разбавить гордую некогда расу. своей монголоидной и славянской кровью. В том, что русские будут остановлены самим фактом политического слияния, сомнений не было. С максимальным напряжением сил, боровшиеся в течение трех лет с одной германской военной машиной, они должны были теперь быть поставлены перед тройной мощью слитых воедино обоих германских фронтов. готовых до последней капли крови защищать фатерланд и объединенной армией союзников, достигшей пика своего военного потенциала. То, что все это выглядело мягко говоря некрасиво по отношению к русским союзникам, больших мук совести ни у кого, разумеется, не вызывало. Во-первых, с ними никто не собирался воевать. Им просто укажут границу. за которую их варварской кровожадности хода не будет. Все-таки они помогли американским и британским армиям сокрушить Германию и могут рассчитывать на официальные почести и некоторую долю победного пирога. Как бы н и морщились немцы, им придется пойти и на экономические и на территориальные уступки. почти вся восточная Пруссия уже была захвачена, а отбирать обратно ту землю, на которую уже ступила лапа русского медведя, извините себе дороже. Но в большой политике славянам не место. Сталин п о с к р е ж е щ е т зубами и утихнет, зная, что ему нечем крыть. В конце концов он все-таки остается в плюсе. С другой стороны. Его согласие со сложившейся ситуацией будет политическим решением, продиктованным объективными выгодами конкретного момента. Если уж хотите, чтобы вас считали цивилизованным народом, извольте принимать правила игры. На второй день после того, как миссары Британии, а затем и США вернулись с отчетами, полный текст материалов всех совещаний, включая ставшие их итогом. Протоколы о намерениях с подписями и грифами был опубликован на первых полосах советских «Правды» и «Известий Советов народных депутатов». Зная, что гранки газет за ночь самолетами доставлялись из Москвы по областным типографиям, из этого срока нужно было в ы ч е с т ь еще как минимум полдня. Плюс сколько-то времени, несомненно, должно было уйти на набор, вёрстку. Да просто организационные процедуры по подаче материала в печать. Выходило, что текст был переправлен непосредственно из Женевы, а не скопирован, к примеру, по дороге и не выкраден уже в канцеляриях. Советская сторона пошла на риск, давая возможность вычислить каналы своей разведки, судя по всему, внедренной в самые высокие слои британской. или американской специальных служб, или наоборот, ж е р т в у я одним удачливым разведчиком. Но публикация документов с одновременной подачей советской стороной нот протеста произвела эффект разорвавшейся бомбы. я з в и т е л ь н ы е комментарии редакторов (в кавычках, выдержанные в рубленой сталинской манере) изобиловали эпитетами типа. закулисные интриганы, коварно отвергнувшие волю собственных народов и прочими высказываниями в таком же высоком стиле. Мир, казалось, лопнул. Аресты, смещения, расстрелы лиц причастных, к к а т а с т р о ф и ч е с к о й у т е ч к е информации. Все это осталось незамеченным за волной газетных истерик и молниеносных политических схваток. Замолчать русские ноты не удалось. Слишком большую независимость имели газеты западных стран, и слишком уж горячими были новости, чтобы их можно было упустить. Промышленные рабочие встали. Зачем шла война? За что гибли наши сыновья? Во фронтовые части новости дошли через неделю. К этому времени Высшие штабы Британии и США уже получили по несколько пакетов с вложенными в них генеральскими погонами и полковничьими орлами. Женщина из Колумбии, потерявшая за год воздушной войны над Европой трех сыновей из четырех, покончила с собой перед оградой Капитолия. На ее похоронах муж инженер завода в Груммана. Плюнул в лицо пришедшему с соболезнованиями подполковнику. Конгрессмен от Северной Каролины был застрелен в своем кабинете, пришедшим к нему на прием армейским летчикам, вернувшимся домой после полного тура на летающих крепостях. Все это были, конечно, частности, но их было много. Еще хуже пришлось Британии. которая в отличие от Соединенных Штатов провела несколько лет в борьбе действительно на грани выживания и где симпатии к русскому союзнику были неизмеримо выше, как и ненависть к самой Германии. Кабинет Черчилля шатался и трещал. Каждый лорд, имевший за пазухой хотя бы маленький камешек, не преминул швырнуть его в премьера. Ему припомнили все промахи и ошибки, как военные, так и политические. Казалось, что железному Борову пришел конец, и так казалось почти неделю, когда газеты на улицах рвали из рук, а старших офицеров разъяренные лондонцы вышвыривали из пабов. Черчилль устоял просто чудом. Его поддержал сам король. которые уже раз лично о п р е д е л и в ш и й курс государства.